ЧЕЛОВЕК, ПЕРЕСТАВШИЙ УЛЫБАТЬСЯ Время было жертвенное, без сентиментальностей. Это было время Александра Второго с его реформами. Время, когда русский солдат шагнул за балканы неся свободу южным славянам. А в глубоком подполье работала народная воля, партия смельчаков, готовивших цареубийство. Шеф жандармов Дрентельн дочитал революционную прокламацию и с улыбочкой заметил своим подчиненным. А бумага-то у наших нигилистов плоховато, на дешевенькой печатают, да и краска у них чем-то пованивает. Вскоре на имя Дрентльна почта столицы доставила пакет. Шеф жандармов вскрыл его и обомлел. Народовольцы переслали ему очередную прокламацию, но теперь она была оттиснута на веленевой бумаге с золотым обрезом словно визитная карточка, где от нее исходил тончайший аромат дорогих парижских духов. «Господа, что это значит?» — был поражен Дрентлин. «И откуда они могли вызнать, что я хулил их паршивую бумагу?» коллежский регистратор, да еще в отставке, — это такая мелкая тля, что даже не видать, как она ползет. Примерно в таких унизительных словах Клеточникову вчера отказали от службы в одном весьма солидном департаменте столицы. Был октябрь 1878 года. Николай Васильевич приехал в Петербург из Пензы, где проживали его родители. Чиновник был тих и робок в поступках, одевался подчеркнуто скромно, а сухой отрывистый кашель выдавал в нем сильно запущенную чахотку. Глядя на этого мелкотравчатого чинушу, никогда нельзя было подумать, что он приехал в столицу, готовый покуситься на жизнь царя-реформатора. Клеточников задумал убийство в одиночку, никого не желая посвящать в свои планы, дабы не было лишних жертв. Один современник позже вспоминал, что в Клеточникове было много детски чистого и милого. С первого знакомства становилось ясно, что видишь кроткого и доброго человека, который не знает зла и питает к людям одни братские чувства. Такое впечатление он производил на людей. Однажды, будучи в гостях у приятеля, Клеточников познакомился с молодым человеком, назвавшим себя Петром Ивановичем. «А по какому ведомству служите?» — спросил он. Николай Васильевич рассказал, что по слабости здоровья университетского курса не кончил. Долго прозябал в канцелярии Ялтинского суда. Потом служил кассиром в Симферополе, где получал годовое жалование до тысячи рублей. «О, так вы, человек, я вижу, не бедный, пока не жалуюсь», — согласился Клеточников. Да и запросов у меня очень мало. На рысаках не езжу, а нанимаю ванек. В ресторанах не обедаю, а кормлюсь по кухмистерским. Но без службы вот уже никак не могу обойтись. Привычка сидеть за чиновным столом, возможно, и привычка. Называйте, как вам угодно. Клеточников не знал, что перед ним не Петр Иванович, а талантливейший конспиратор Александр Михайлов, который вошел в историю народовольчества под кличкой «Дворник» ибо следил за чистотой рядов партии, страхуя ее от провалов и провокаций. Безошибочным чутьем подпольщика Михайлов сразу определил в Клеточникове нужного для партии человека, и как следует прощупав его взгляды, однажды напрямик заявил, что по своим убеждениям является социалистом, служит делу грядущей революции. «И вы, Николай Васильевич, ежели разделяете со мною идеи свободы, то, как человек вне всяких подозрений со стороны правительства, можете оказать нам большую услугу. Чем же я могу быть полезен? Для начала, — сказал ему дворник, знавший Петербург как свои пять пальцев, — вам надо снять комнату в том доме, что расположен на углу Невского и Надеждинской улицы». «А зачем это? — спросил Клеточников. — Вы должны понравиться вдове полковника Кутузова» в доме Яковлева на углу Невского и Надеждинской, ныне улицы Маяковского. Проживали секретные агенты третьего отделения. В этом же доме издавна госпожа Анна Кутузова, сдававшая в наём меблированные комнаты для постояльцев. Эта респектабельная дама некогда знавала лучшие дни. В молодости она была красавицей. И, обольщая иностранных дипломатов, ловко выкрадывала у них секретные документы отчего и пользовалась особым доверием корпуса жандармов. Потеряв былую красоту, Кутузова не потеряла интереса к авантюрной жизни. Считаясь по документам акушеркой, она проживала на солидный пенсион полковницы, а в своей квартире устроила нечто вроде шпионского салона, куда исходились на огонек ее закадычные друзья, тайные агенты третьего отделения. Клеточников снял для себя одну из комнат ее квартиры и сразу же покорил сердце стареющей львицы тонким умением раскладывать трудный пасьянс побег Наполеона с острова Эльба. За чашкой кофе или перебирая картишки, мадам Кутузова доверительно исповедовалась в своем бурном прошлом. А герцог Монтебелла посол Франции, боже, как он был мил! Ах, ну до да чего же мил! — воскликнула она, — помню, у него в доме пропал золотой сервиз. «Ах, сколько шуму тогда было!» «И нашли?» сервиста «Конечно!» Маркиз даже ездил благодарить государя за совершенство русской полиции. «Благодарю», — сказал он царю. «Был у меня один сервис, теперь стало два, ибо один нашла ваша полиция, а второй обнаружился вчера в кухонном буфете, куда давно не заглядывали». Квартирант выслушал ее и, печально вздохнув, не в первый раз пожаловался, что никак не может подыскать службу в столице. Все места заняты, а я из провинции. Мне уж не к столу присесть, а хотя бы у подоконника приткнуться. Кутузова призналась по секрету, что она и по сие время иногда услуживает жандармам. И сама предложила. А вот и вы. Разве не согласились бы служить в третьем отделении? Господин Кириллов как раз начальник агентурной экспедиции. Хотите, я замолвлю за вас словечко? от Отчего же и нет, обрадовался Николай Васильевич. Колесо фортуны совершила оборот. 25 января 1879 года Кириллов предложил Клеточникову место шпиона. по рублю в сутки, — хмуро посулил он. — Служба у нас, сами знаете, беспокойная. Подметок жалеть не приходится. Иногда и по мордасам влупит за здорово живешь, обижаться не советую. Зато пенсион у нас хороший, старость обеспечена, согласны?» «Премного вам благодарны», — отвечал Клеточников. Но шпион из него получился прескверный. Он не сумел выследить ни одного подпольщика, не раздобыл ни одного адреса конспиративной квартиры. А господин Кириллов на него нажимал. — За что мы тебе очкарику по рублю в день платим? Или ты думаешь, мы тебя наняли ради прогулок на свежем воздухе? Николай Васильевич жаловался Михайлову. — Надо же понять Кириллова. Он прав. Если я не выведу хоть малую толику о нашей партии, меня просто возьмут за штирку и выкинут вон. Это у них просто. «Не могли бы вы сами открыть мне что-либо такое, весьма незначительное для нашего дела, чтобы я мог, простите, донести?» По совету Михайлова он вскоре подал начальству прошение освободить его от агентурной службы по вырожденной близорукости, что было правдой. Николай Васильевич носил очки. Кроме того, Клеточников с надрывом признался Кириллову. «Поверьте, все эти поганые демократии так отвратительны, я не могу даже серьезно рассуждать о них». Как же мне привлечь доверие нигилистов, если я в каждого из них готов плюнуть?» В марте 1879 года Клеточникова перевели в переписчики при канцелярии агентурного отдела. Теперь партия народной воли получила доступ к тайникам святая святых третьего отделения. «Как это ни странно, — Николай Васильевич говорил ему Михайлов, — но я прошу вас усердствовать на этой службе. Старайтесь служить так, чтобы к вам была применима старинная чиновная поговорка «крест в петлицу и геморрой в поясницу». Обладая каллиграфическим почерком, что особенно ценилось в те времена, Клеточников раньше всех являлся на службу и позже всех покидал ее. А потому начальство сочло его за человека не только неподозрительного для выдачи каких-либо тайн, но, напротив, даже вполне пригодного для их хранения. Поздний вечер пустеют мрачные кабинеты. За окном кружится мягкий сырой снежок. Одинокий чиновник, как верная канцелярская крыса, съевшая на своем веку не один уже казенный грозбух, строчит донесение о планах проведения обысков на завтрашний день. «Все еще трудитесь?» — намекает ему Клеточников. «Ты разве тут кончишь?» — зевает чинуша. «Обещал жене, что приду пораньше, сегодня она морковный пирог испекла». «Да и сына давно обещал высечь, все времени не хватает, а вот погибаю тут». От пирога одни корки останутся, это уж как всегда, а любезный сын возрадуется, что уклонился от посеканций. Ну идите домой, дорогуша, я за вас допишу. Вот спасибо, вот спасибо, золотой вы человек. В полном одиночестве Николай Васильевич открывал секретные сейфы, листал бумаги полицейских досье. Ага, платный агент Рейнштейн по прозвищу Николка проник в рабочие кружки москвичей, работает вне подозрений. Ну что ж, завтра об этом узнает Михайлов. А потом в номере московской гостиницы полиция обнаружит своего агента мертвым. А вот на лицах сослуживцев заметна радость. Клеточников на стороже. Что бы это значило? Ага, кто-то из арестованных проболтался на допросе, выдав адрес подпольной типографии. Полиция совершает облаву, но в помещении ни стаканов, ни людей, ни клочка бумаги. Дворник партии всегда подметает чисто. Ретивое усердие Клеточникова заметили, и он удостоился доступа к бумагам сугубо секретным. В апреле 1880 года он вдел в петлицу своего фрака Орден Станислава за беспорочную службу. Затем получил и прибавку к жалованию. Кстати, все свое жалованье он через Михайлова отдавал на дело грядущей революции. А еще через месяц его повысили в должности и перевели в особо секретную часть департамента государственной полиции – где начальники стали приглашать Клеточникова на свои вечеринки. Вера Фигнер впоследствии рассказывала. Николай Васильевич Клеточников был для целости нашей организации человек совершенно неоценимый. В течение двух лет он стойко отражал все удары, направленные правительством против нас, и был охраной нашей безопасности. Умный и тонкий наблюдатель Клеточников обладал удивительной памятью. Ежевечерний уносил из департамента в своей голове обширную поживу имен, цифр и адресов. Встречаясь с Михайловым, он наизусть диктовал ему детали погромных планов жандармерии, ни разу не ошибаясь в фамилиях, названиях улиц и номерах домов. Особенно тщательно изучал клеточников-сыщиков, живо обрисовывая на словах их внешний вид, их привычки и даже походку, чтобы партия всех агентов знала, так сказать, в лицо. Наконец настал такой момент, когда царская полиция, призванная для борьбы с народовольцами, Вдруг сама оказалась в руках народовольцев. И совсем неожиданно Александр II получил из-за границы анонимное письмо, в котором его предупреждали, что в третьем отделении завелся ловкий и опасный враг, для которого не существует никаких тайн. Император переправил донос шефу жандармов с лаконичным приказом найти изменника и навсегда запереть его в крепости. Клеточникова спасло одно обстоятельство. Доносов скопилось уже такое множество что третье отделение перестало придавать им значение, и письмо с резолюцией императора потонуло в мутном потоке всяческой лжи. Но работать становилось труднее. Один из товарищей Клеточникова писал, что его жизнь была жизнью мученика. Глубочайшая тайна, какую было необходимо окутать даже его существование, совершенно изолировала его от людей единомыслящих. Удаляло его от всего честного и достойного общества, за исключением двух-трех человек, которые не могли его компрометировать, по мнению Михайлова. И так почти всегда он оставался среди людей, которых он презирал и ненавидел, но с которыми он вынужден был вечно играть ненавистную ему роль их сообщника и единомышленника. Это положение производило самое ужасное впечатление на Клеточникова. Большой пессимист вообще, с каждым днем он становился таковым все больше и больше. Он даже состарился под тяжестью печального знакомства с извращением человеческой природы. Он более никогда не улыбался. Таким и запомнили Клеточникова многие. Человеком, никогда не улыбавшимся. В самом деле, незавидная выпала ему судьба. 28 ноября 1880 года народную волю постиг тяжкий удар. Был арестован Пистун и хранитель партии Михайлов. Михайлов самолично исполнял обязанность по сбережению Клеточникова. А накануне своего ареста ради конспирации он даже распустил слух, будто Клеточникова давно нет в Петербурге, куда-то выехал, мол, и не вернулся. Николай Васильевич был потрясен арестом Михайлова, однако продолжал передавать нужные сведения на народовольцу Саше Баранникову, которого 24 января 1881 года тоже арестовали. И вот тут боевой конь удачи споткнулся. Баранникова арестовала не жендармерия а градоначальство. Именно поэтому Клеточников ничего не знал об его аресте. Такие роковые случайности бывали, и, видимо, их не всегда можно избежать. На следующий день, 25 января, Николай Васильевич спокойно отправился на явочную квартиру для встречи с Баранниковым. Всегда осторожный он еще с улицы заметил знак безопасности явки, выставленной в окне. Засады нет, а хозяин дома и поджидает его. Поднявшись по лестнице, Клеточников позвонил, как было условлено. Дверь ему открыла полиция. Можно представить удивление Клеточникова. Но трудно вообразить весь ужас сыщиков, узнавших в конспираторе видного чиновника департамента тайной полиции. Отговориться глупой случайностью было уже нельзя, тем более, что на другой же день почта доставила по адресу Клеточникова письмо, которое перехватили жандармы. Письмо было сразу подшито к делу народовольцев, ибо почерк автора этого письма сразу напомнил почерк Андрея Желябова. Ну вот, и сомкнулось кольцо. Николая Васильевича судили по процессу двадцати, когда Александр Второй был уже убит. «До тридцати лет», — заявил на суде клеточников, «я жил в глухой провинции средь чиновников, занимавшихся дрязгами и попойками. В этой бессодержательной жизни я чувствовал неудовлетворенность. Мне хотелось чего-то хорошего и светлого». Наконец, я попал в Петербург, но и здесь нравственный уровень чиновного общества не был выше провинциального. Клеточников сказал о своих коллегах-жандармах такую жесткую правду, которую, конечно же, они ему не могли простить. В столице я обнаружил, что есть одно отвратительное учреждение, которое, развращая людей, заглушает все лучшие качества человеческой натуры и вызывает к жизни все ее пошлые и темные черты. Таким учреждением и было третье отделение. Вот тогда, господа судьи, я решился проникнуть в это мерзкое заведение, дабы парализовать его слепую волю». Здесь председательствующий прервал речь Клеточникова. «Кому же все-таки вы служили?» – спросил он, со злобной иронией. «Неужели этому отвратительному учреждению?» «Нет», – отвечал Клеточников. «Я служил обществу». «Какому обществу?» Я служил русскому обществу, но в России нет и не может быть общества. Тогда я служил просто народу, — ответил Клеточников. Да, пусть будет так. Я служил благомыслящей России. Сколько же вы брали от этого мерзкого учреждения? Много. Мне платили много. А сколько вам приплачивали ваши друзья-нигилисты? Клеточников даже удивился. ни копеечки. Виселицу ему заменили пожизненной каторгой. В казематах Алексеевского Равелина третье отделение отомстило ему за все. Жандармы знали, что Клеточников неизлечимо болен чахоткой, и его нарочно поместили в самую промозглую камеру, лишив даже прогулок. Николай Васильевич объявил голодовку, но, отказываясь от пищи, он выставил требования, чтобы облегчили не только его участь, а участь его товарищей по партии Морозова, Фроленко, Тригоний и других. Смотритель Равелина Соколов прямо так и сказал в лицо Клеточникову, «А как хочешь, можешь жрать, а можешь и дохнуть». Соколов раньше был знаком с Клеточниковым по совместной службе в третьем отделении, и это еще больше обостряло его злобу. Николай Васильевич медленно угасал. На седьмой день голодовки, когда он уже не мог двигаться, Соколов вдруг приказал накормить его с применением силы Клеточникова связали, двумя шпателями раздвинули ему зубы и пихали в рот как раз то, чего после длительного голодания человеку никак нельзя употреблять в пищу. Это были щи из кислой капусты и грубая, плохо проваренная ячневая каша. В результате жестокого насилия и полного истощения Николай Васильевич через три дня умер. Он умер не от чахотки, скончался в диких муках от воспаления кишечного тракта иначе говоря, его сознательно умертвили. Это случилось 13 июля 1883 года.